Лицо Кейси гневно пылало, и Стивен чувствовал, что его щёки начинают пылать от волнения, которое поднималось в нём от этих слов. Мистер Дедл захохотал злобно и презрительно. "Обоже", закричал он. "Я и забыл старикашку по локально. Вот ещё тоже зеница ока божьего". День теперь игнулась через стол. Ивы крикнула в лицо мистеру Кейси: "Правильно! Правильно! Они всегда поступали правильно. Бог, нравственность и религия прежде всего!" Миссис Дедал видя, как она разгневанно сказала ей: "Миссис Риордан, поберегите себя. Не отвечайте им. Бог, хвалит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 Дрон, вскричал мистер Дедал, хватая гость из рукав. Дэнти застыла, глядя на него в ужасе. Щеки у неё дёргались. Мистер Кейси с грохотом отодвинул стул и, перегнувшись к ней через весь стол, стал водить рукой у себя под глазами, как бы отметая в сторону паутину. Не надо, Ирландии бога, кричал он.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 быстро поднялась и направилась за ней к двери. В дверях Денти обернулась, щеки у нее дергались и пылали от ярости. Она крикнула на всю комнату, «Исчади ада! Мы победили! Мы сокрушили его насмерть! Сатана!» Дверь с треском захлопнулась. Оттолкнув державших его,